Глава 21. И все мои фантазии разбились, как хрустальный бокал на мелкие кусочки, потому что граф Ланже был не похож ни на один из нарисованных мною портретов. Он был уже не молод. На высоком лбу даже с большого расстояния были заметны глубокие морщины. А первоначальный цвет его волос я определить уже бы не взялась, потому что сейчас они были седы. Правда, облик его был полон благородства, этакий граф де ла фер» предпенсионного возраста. И на меня он посмотрел хоть и с любопытством, но безо всякого тайного смысла. И взгляд его ни на йоту не изменился, когда он перевел его с меня на Дженни. Нет, невесту он себе не искал точно. А может быть, он давно уже был женат? — Добрый день, мадемуазель Арлингтон. «А это юная мадемуазель, полагаю, ваша сестра?» Я не успела ответить, как со стороны стоявшего в углу большой гостиной дивана раздалось тявканье. Там сидели две собачки-левретки, и, похоже, они настойчиво требовали к себе внимания. Дженни восторженно ахнула и взглядом попросила у хозяина позволения подойти к его питомцам. Граф улыбнулся и кивнул. Дженни тут же ушла к дивану, и это было к лучшему, потому что Ланже вдруг спросил. «Простите, мадемуазель, а недочливый графа Найджела Арлингтона». «Да, именно так, ваше сиятельство», — пролепетала я. Я уже ругала себя за то, что назвалась своим настоящим именем. Когда слуга спросил меня про него, мне сразу не пришло в голову, что фамилию Арлингтонов лучше было не употреблять. Мне следовало использовать любое другое, пусть даже и вымышленное имя. А теперь расспросов вряд ли удастся избежать, и если граф Ланже окажется столь же ревностным исполнителем желания его величества, как мой кузен или герцогиня Франсис, то он запросто прогонит нас, Дженнифер, со своей земель. Но слово не воробей, и теперь уже поздно было сожалеть о том, что я сказала. — Я некогда знавал вашего отца, мадемуазель, — сказал граф. «Надеюсь, он пребывает в добром здравии». Я покачала головой. Мне было стыдно сказать, что я не знала ничего о состоянии графа Арлингтона. За то время, что я не была дома, я так и не решилась сообщить домашним свой новый адрес. Впрочем, это была забота не только о себе, но и о Дженне, и, как ни странно, о самих родных Аннабелл. «Боюсь, что нет ваше сиятельство». Когда я уезжала из дома, папенька был сильно болен. Я не знала, должна ли я была хоть что-то говорить о немилости короля, в которую мы впали. Обманывать человека, с которым я надеялась завести деловые отношения, мне было неловко. Но и сказать правду я боялась. Уж слишком дорого она нам с Дженни обходилась. Но принимать решение по этому вопросу мне не пришлось, потому что Ланже сказал... Я слышал о том, что его величество лишил вашего отца титула графа. Мне очень жаль, мадемуазель. Если бы только титула ваше сиятельство, вздохнула я. Король лишил нас всего, и это подорвало здоровье папы. Мало того, что наше поместье перешло к моему кузену, так еще и друзья и соседи отвернулись от нас. Поэтому я прекрасно пойму вас, если вы сейчас укажете нам на дверь. Если он так и поступит, то мне придется уехать из теплого дома Нинелла, как бы мне этого не хотелось. «С чего бы мне указывать вам на дверь, мадемуазель?» Мне показалось, что он искренне этому удивился. «Ваш отец не совершил ничего дурного. Насколько я понимаю, все его преступление заключалось лишь в том, что он дал приют дочери человека» который был осужден судом как государственный преступник. «Да, ваше сиятельство», — подтвердил я. «Это именно так». «А эта юная барышня, не та ли самая девочка, из-за которой все произошло?» Он посмотрел на Дженни, которая, забыв обо всем, играла с собачками. «Да», — снова кивнула я, — «это Дженнифер Шарлен, но я теперь называю ее нашей фамилией». Я предпочитаю, чтобы все считали ее моей сестрой. Она и так многого лишилась из-за того, что сделал ее отец, и мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь снова стал смотреть на нее с осуждением. Она всего лишь ребенок, и она ни в чем не виновата. Граф вовсе не нападал на нее, но мне хотелось, чтобы он сразу понял, что я не дам ее в обиду. — Девочке повезло, что она встретила вас, мадемуазель Арлингтон, — мягко сказал он. И вы совершенно правы в том, что ей не стоит называться фамилией своего отца. К сожалению, в здешнем обществе могут найтись те, кто напомнит ей о ее прошлом. Хотя и ваша собственная фамилия достаточно громкая, мадемуазель, и если вы не хотите подвергать себя пересудам, то лучше бы вам называться, например, фамилией вашей матушки. Я поблагодарила его за совет. Вы совершенно правы, ваше сиятельство. «Нам стоит на время забыть о Шарленах и Арлингтонах». «Так в самом деле будет лучше, мадемуазель», — подтвердил он. «Хотя я был знакомы с маркизом Шарленом, и мне искренне жаль, что его дочь пока не может носить его имя». «Вы были знакомы с отцом Дженнифер?» — изумилась я. «Так, может быть, сударь, вы знаете, что такого ужасного он совершил?» Наказание за его преступление затронуло и всю его семью, и даже тех, кто просто хотел помочь его ребенку. При этом никто не может или не хочет сказать мне, в чем же именно заключалось его злодеяние. «Вам что-то известно об этом, сударь?» Он посмотрел на меня с какой-то странной грустью, словно не мог принять решение, стоит ли мне об этом говорить. А потом он бросил взгляд в сторону Дженни, желая убедиться, что она точно нас не слышит. И, наконец, сказал. «Маркиз Шарлен покушался на жизнь маленького принца Джейми, сына нашего короля».